Глава 11. Мистер Реванс рвал и метал, но гнев его обычно угасал быстро. Ник и Кэри давно научились довольно точно определять, когда он успокаивается. Они пошли погулять на полчаса, а когда вернулись, он уже сидел в кухне и читал газету. Вид у него был задумчивый, отчего Кэри снова занервничала, но он сказал только, «Я тебе весьма признателен, Кэри, чего только не узнаешь из уст». «Несмышленыша!» Замечание это было мало понятным, но, поскольку оно было высказано добродушным тоном, Кэрри облегченно вздохнула, по крайней мере, на нее он не сердится. Но он сердился на Хэбзебу, и, думая об этом, и в тот вечер, когда она лежала в постели без сна, и во время занятий в школе, Кэрри решила, что должна ее предупредить. Альберт сказал, что мистер Эванс взбесится, когда узнает о завещании, оставленном миссис Готтебет. И Альберт оказался прав. Мистер Эванс действительно разозлился, но не на миссис Готтебет. Она Хэбзебу, потому что она, мол, лишила его законных прав. Он кричал, что затаскает ее по судам, что звучало очень грозно. И если он в самом деле причинит Хэбзебе неприятности, то виновата будет она, Кэрри, хотя она вовсе не хотела накликать беду, а лишь выполнила данное ей поручение. Но когда она думала об этом, перед ее глазами вставала странная картина, будто бы она... ни о чем не подозревая, снимает крышку с какого-то ящика, а оттуда вылезает что-то черное и бесформенное. Весь день ее преследовало это видение, и только занятия кончились, как она уже бежала вдоль железнодорожной линии, и ей казалось, что и здесь за ней гонится черное крылатое существо. Она бежала быстрее и быстрее, боясь оглянуться, но в сердце ее теплилась надежда. Как только она добежит до кухни Хэбзебе, она будет вне опасности. Но мистер Эванс уже побывал там до нее. Она сразу это поняла, хотя с виду ничего вроде не изменилось. На одном конце стола сидел за книгами Альберт, а на другом Хэбзебе делал яблочный пирог, тыкая вилкой в тесто, чтобы по краю получилась оборочка. Тем не менее, ощущение было такое, словно погас свет. Потемнело в кухне. Потухли их лица. «Нас сегодня был посетитель Кэрри, сказал Альберт. — Он сидел с каменным лицом, и она поняла, что он считает ее виноватой. Что удивительно в том, что он захотел прийти и попрощаться с сестрой, — спросила Хэбзеба. — Он приходил рыться в ее вещах, — возразил Альберт. — Он ее ближайший родственник, Альберт, — вздохнула Хэбзеба. — Он имеет право здесь распоряжаться. — И приказать тебе убираться отсюда? — спросил Альберт ледяным тоном. — На это он тоже имеет право? Он предупредил меня за месяц. Какие могут быть претензии? Спокойно рассудил их Эбзба. За это время я, может быть, что-нибудь найду. Думаю, это будет не очень трудно. На фермах не хватает рабочих рук, потому что мужчины ушли на войну. Я готов работать за еду и кров. А сил у меня пока есть. И мистер Джонни тоже может работать. Он умеет управляться с коровами и с овцами, особенно во время ягнения. Но «Ну, Альберт, ты же сказал, что они могут жить здесь, вскричала Кэрри. По-видимому, я ошибся. Но ты мне сказал, а ты передала ему, да? Перестань, Альберт остановила его Хэбзеба. Она чуть улыбнулась к Кэрри. Завещания не существует. и ничего не поделаешь. Мистер Эванс звонил в банк и ее лондонским адвокатам, и нигде никаких следов. Бедняжка, по всей вероятности, выдавала желаемое за действительное упокой, Господи, ее душ. У нее были добрые намерения, она считала, что завещание составлено, так часто бывает с людьми, которых мучают боль. Винить ее нельзя. — Я ее и не виню, — упорствовал Альберт. Хепзебе поглядела на них, потом поставила яблочный пирог в духовку, захлопнув дверцу с такой силой, что несколько угольков выпало на решетку. Она подобрала их, поправила огонь и сказала, — Даю вам время помириться, пока пирог в духовке, иначе я с вами поговорю как следует. Нынче у меня терпение кончилось. Альберт встал, показав головой на дверь. — Пойдем, делай, что она велит. Они вышли из кухни и, миновав холл, поднялись наверх по натертой до блеска лестницы. На площадке одна дверь была приоткрыта, и Кэрри увидела застеленную шелковым покрывалом кровать и задернутые шелковыми занавесями окна. Спальня миссис готабет Она замерла, сердце ее стучало. «Она там?» На лице Альберта было написано «Презрение». Ничего бы с тобой не случилось, если бы и была, но ее там нет, она внизу в гробу. Я вовсе не собирался тебе ее показывать. Он распахнул дверь настежь. В большой сумрачной комнате пахло розами. На столе стоял большой букет, который отражался, как и она сама, в десятках зеркал. Они покрывали все стены. И когда Альберт открыл дверцы гардероба, чтобы показать ей туалет и миссис Готтебетт, Вся комната превратилась в радугу из красок. — Ее платье, — прошептал Альберт, — все ее платья. — Двадцать девять, — сказала Кэрри, — по платью в год, пока был жив ее муж. Альберт удивленно замигал, потом пришел в себя и заговорил, еле сдерживаясь от гнева, — Твой мистер Эванс, знаешь, что он сделал? Он поднялся сюда, пересмотрел их все, пересчитал и переписал. А потом сказал Хэбзебе, что она будет отвечать, если хоть одно пропадет, как будто она способна украсть. Хэбзебе не сказала, что он еще ей наговорил, но я уверен, именно из-за того, что она молчит, ничего приятного он ей не сказал. — А ты как думаешь? — Керри согласно кивнула. — Головой змея, пригретая на груди. Неужели он сказал это Хэбзби прямо в лицо? — И лазил здесь по всем ящикам, — добавил Альберт. — Рылся в шкатулке с драгоценностями. Шкатулка была тут же на туалетном столике. Среди флаконов с серебряными крышками блестящий ящичек черного дерева. Крышка его была откинута, дно выложено голубым бархатом. Камни сверкали и блестели. Альберт нахмурился, потом выпрямился и замер, тяжело дыша, словно закаляя себя на подвиг. Кэрри смотрела на него во все глаза, но он ничего особенного не совершил, только вытащил из шкатулки ее бархатное дно. Под ним оказалось углубление, в котором лежала нитка жемчуга. — Так, — медленно сказал Альберт, — только случайно, по-моему. — Что случайно? — спросил и Кэрри, но не успел Альберт ответить, как в дверях показался мистер Джонни. Кулдык-кулдык, кулдык-кулдык. Он суетливо вбежал в комнату и бросился к ним, просительно заглядывая в их лица. Кулдык-кулдык. Он говорил совсем не так, как обычно, когда хотел лишь поддержать разговор. Он старался им что-то сказать. Альберт пытливо смотрел на него, потом сказал настойчиво. — Еще раз, мистер Джонни. «Постарайтесь сказать как следует...» Мистер Джони перестал улыбаться, поджал губы, и лицо его исказилось от напряжения. Он разразился потоком неразборчивых слов. Альберт вздохнул. Мистер Джонни напряженно следил за его лицом, Снова что-то кулдыкнул, потом возбужденно засмеялся, опустил руку в шкатулку с драгоценностями, вынул ее и дотронулся до нагрудного кармана, и, склонив голову на бок, выжидательно посмотрел на Альберта, как собака в надежде на лакомый кусочек. — Интересно, — пробормотал Альберт. — Так делает мистер Эванс, — догадалась Керри. — У него плохо пригнано. Вставная челюсть. Ник говорит, что ему жалко денег заказать новую. — Именно, — подхватил Альберт. Мистер Эванс, когда поднимался сюда, что-то взял из шкатулки. — Это вы хотите сказать, мистер Джонни? Но мистер Джонни только рассмеялся. Ему уже надоела эта игра. Он обошел комнату, разглядывая себя в зеркалах, гримасничая и ухмыляясь. Он видел, я уверен, как мистер Рэйвенс вынул из шкатулки конверт. Я помню, в ней был конверт, когда миссис Готебет смотрела, идет ли жемчуг к платью. Коричневый конверт. Я точно видел его. Он и сейчас у меня перед глазами. Тогда я не обратил особого внимания, мне было ни к чему. И только когда Хэбзеба сказала, что завещания нигде нет, мне пришло в голову, что завещание... Могло быть именно в этом конверте. — Но ведь завещания нет, — робко возразила Кэрри. Мистер Эванс наводил справки у адвоката. — В Лондоне, — добавил Альберт, — потом снял очки, протер стекла на своем платком и надел очки снова на нос с таким видом, будто чистые стекла помогают ему правильно мыслить. И тихо продолжал, словно... «Разговаривай сам с собой. Ну, предположим. Она обратилась в местную контору с просьбой составить для нее завещание и решила хранить его у себя в доме, чтобы время от времени просматривать. Вдруг захочется что-нибудь изменить. Старые люди любят это делать». Хепзебе говорит, что знала одну старуху, которая составила, как она сама выражалась, свой посмертный список. Там она перечислила всех своих родственников и рядом с каждым поставила сумму, которую собиралась оставить. Но если кто-нибудь из них надоедал ей еще при жизни, она их просто вычеркивала из списка. — Что за нелепая мысль? — возмутилась Кэрри. Но какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? Даже если миссис Готбит и составила завещание, мистер Эванс ни за что бы его не взял. Зачем оно ему? — Дай мне силы, Господи, — возвел глаза к небу Альберт. — Да чего ж ты наивная, Кэрри? Если человек умирает, не оставив завещания, то есть не распорядившись своим имуществом, тогда оно переходит к его ближайшим родственникам. В этом случае к мистеру Эвансу и тете Лу. Им достается дом, драгоценности и платье. А Хэбзбе лишается всего, в том числе и права жить в этом доме. Поэтому, чтобы избавиться от Хэбзбе, мистеру Эвансу требовалось только одно — утащить завещание и уничтожить его. — Но это же нечестно, вскричала Кэрри. — Наконец-то догадалась. — Не могу поверить, что он это сделал. — Просто не могу поверить. Альберт только снисходительно усмехнулся, и она рассердилась. — Если ты уверен, что он это сделал, то можно ведь что-то предпринять, мистер Румник. Например, кому-нибудь сказать. — Да? — сказал Альберт. — А кто меня послушает? — Кто поверит нам, четырнадцатилетнему мальчишке, которому кажется, что он видел в шкатулке конверт, и слабоумному? — который не может даже изложить на словах, очевидцам, чего ему довелось стать. Кэри была так потрясена тем, что Альберт назвал мистера Джонни слабоумным, что утратила дар речи и только смотрела на него во все глаза. Альберт опустил глаза и покраснел. — Какая глупость, — пробормотал он. — Загляни я в шкатулку еще вчера вечером. — Нет, если бы даже я... И сообразил это сделать, все равно у меня не было никакого права рыться в ее вещах, да еще сразу после смерти. Хепзеба мне бы не разрешила. Она сказала бы, что у меня нет уважения к покойной. Он глубоко вздохнул и посмотрел на Керри. Хотя все равно рано или поздно я бы посмотрел, сегодня вечером или завтра. И можно было не спешить, если бы ты не проболталась, после чего этот жуткий тип с рёвом явился сюда. — Ну как тебе не стыдно? — ахнула Кэрри. — Правильно, стыдно. Но только здесь не приходится говорить о том, что стыдно и что не стыдно. Если я не совсем справедлив по отношению к тебе, извини. Но, по правде говоря, это не имеет значения. Важно другое. Хэбсби придётся уехать из долины друидов. — Конечно, она храбрится, говорит, что это пустяки, что она найдет другое место. Он помолчал, а потом добавил почти шепотом. — Я вернулся сегодня из школы раньше времени, и когда пришел, она плакала. — Хэбзеба? Она сказала, что это из-за лука, но я видел по ее лицу, что она плакала по-настоящему. От лука глаза только слезятся. — А что, если ей обратиться к мистеру Эвансу, — предположила Кэрри, — попросить, чтобы он разрешил ей остаться в доме? но ну, пусть не навсегда, но хотя бы до конца войны. Этот срок показался ей вечностью. — Она очень гордая, — ответил Альберт. — Кроме того, это, наверное, бестолку, вряд ли он согласится. — Она может его заколдовать, — сказала Кэрри. Альберт улыбнулся, — Но так грустно, что она еще больше расстроилась. Даже если они снова станут друзьями, все равно в глубине души его она останется виноватой. А может быть, и Хэбзеба винит ее? Альберт остался с мистером Джонни, а она пошла на кухню. Хэбзеба штопала носки. Она подняла глаза и улыбнулась. Кэри подошла к ней. — Хэбзеба? начала она. Она не знала, что сказать, но слова оказались ненужными. Хепзеба посмотрела ей в глаза, и Кэрри почувствовала, что тот твердый болезненный комок, что подступил к самому горлу, исчезает. Ей сразу стало легко. Она заплакала. И Хепзеба, отложив носок в сторону, посадила ее на колени, как раньше сажала Ника. Тихо. — Тихо, мой ягненочек, — сказала она, покачав ее. А когда Кэрри успокоилась, добавила, — пирог, наверное, уже почти готов. Я сейчас выну его из духовки, мы все сядем вокруг стола, и я расскажу вам какую-нибудь историю. И когда пришли Альберт и мистер Джонни, Хепзебе разрезала пирог и рассказала им про большую ярмарку, которая на день святого Михаила ежегодно бывает в той деревне, где она жила еще девочкой, про расписные повозки цыган, про пожирателя огня, про кабинки, где за шесть пенсов могут выдрать зуб, а чтобы пациент не кричал, ему вставляют в рот медную руку, про двухголового теленка и бородатую женщину, и, наконец, про прекрасную карамельщицу. — Это была красивая, рослая женщина с черными как ночь волосами, — говорила Хепзебе. — Такой карамели никто не умел делать. Мы исходили слюной, только глядя, как она ее готовит. Она брала большой кусок патоки, вешала его на гвоздь, а потом, поплевав на руки, вытягивала в длинную нить. гладкую, как стекло. Мистер Джонни сидел притихший, как всегда, когда она о чем-нибудь рассказывала, следил за ее губами и что-то беззвучно шептал, словно пытаясь ей подражать. Альберт обхватил колени руками и смотрел куда-то вдаль. Нос у него был немного похож на птичий клюв, и в профиль, особенно когда он хмурился или задумывался, он становился похож на молодого ястреба, Кэри знала, что хотя от голоса Хэбзби, он немного успокоился, как и она сама, тем не менее он рассказа не слушает. Прислонившись к коленям Кэри Кэрри следила за Альбертом и старалась угадать, что он замышляет.